Глава шестая О князе и наградах Княгиню я нашел в библиотеке. Марья Алексеевна задумчиво листала опыты Монтене, делая карандашом пометки на полях. Кстати, замечательная книга. Автор, не будучи колдуном сам, изучал деланную и талантливую магию исключительно по книгам. Особых тайн в ней не было, но сравнительный обзор получился шикарный. — Костенька! — Мария Алексеевна строго указала на меня карандашом. — Ты уже придумал, как помочь Пете? Человек без глаза остался, переживает, ночами не спит. — Боюсь, это выше моих сил, Мария Алексеевна. — Как это? Руку своему мертвецу сделал, а глаз не можешь? Я сел напротив княгини. Сложил руки перед собой домиком и попытался объяснить. «С Кижом ситуация другая. Он мертв, и тело работает как автоматон, если говорить упрощенно. А Петр живой. Работать с живыми тканями я не умею. Зачем с ними работать? Сделай ему искусственный глаз и все. А как прирастить к нему нервы? А мышцы, чтобы двигали глазное яблоко?» «Даже не представляю, как это сделать. Был бы он мертвый, другое дело». «Типон тебе на язык», — княгиня махнула на меня рукой. «Нервы мышцы. Тоже мне умник. Еще скажи, что опасаешься воспалительно-деструктивного процесса и отторжения импланта». «Марья Алексеевна, откуда вы такие слова знаете?» Княгиня усмехнулась. Нахваталась за долгую жизнь от разных умников вроде тебя. В общем, так. Сделай глаз как умеешь, а приживить его уже моя забота. На пару секунд я опешил. Так вы лечить можете? Научите! Ой, ничего я не могу, даже не проси. Произвести замену много ума не надо. Организм сам все сделает, если ему помочь. Это не раны зашивать или инфекции выводить. Я осуждающе посмотрел на нее. «Марья Алексеевна, сказала же, нет, никакой медицины. Терпеть ее не могу, гадкую». Она поморщилась. «Раз покажешь, что умеешь, на следующий день заставят гнойные фурункулы вскрывать». «А я, женщина, впечатлительная, видеть такие ужасы не привыкла. Нет, нет и нет. Глаз Пете поставим, и дело с концом». «Как скажете, нет так нет». Оставалось только вздохнуть. Я слышал, что встречаются такие таланты, но на практике никогда не сталкивался. Жаль, что княгиня отказалась от медицинской практики. Очень жаль. Мария Алексеевна, я же к вам по делу. Я вкратце обрисовал ей проблему с Ксенией. Девочке нужен наставник вместо Диего. Пусть испанка и не рвалась ее особенно учить, но помогала контролировать молодой и дикий талант. А под моим руководством рыжая бестия разнесет все вокруг. Может, вы возьметесь, а? Костя, ты сегодня невыносим. Предлагаешь мне бегать за этой чертовкой с моим радикулитом? Никакой жалости к старой женщине. Княгиня притворно погрозила мне веером. Да и не умею я учить, как положено. Голову откручивать еще, ладно. А от твоей протеже к тому же хорошие манеры нужны. Ладно. Подумаю, где бы нам наставницу взять, чтобы и вести себя научила, и с талантом разобралась. Отпишу знакомым, может, что-нибудь посоветуют. Спасибо, вы чудо! Я встал, подошел к княгине и поцеловал руку. Не буду больше отвлекать вас, Мария Алексеевна. Погоди, Костя, совсем забыла. Присядь. Она перелиснула опыты и нашла между страницами сложенный листок бумаги. «Час назад привезли, пока ты свою рыжую выгуливал. Я просила знакомых разузнать о Еробкиных, на кой черт им бумаги по лошадям нужны были. Вот прислали ответик». Пробежав по письму глазами, она покачала головой. «Про цену на лошадей, что Елизавета установила, слышал?» «Да, полторы тысячи вроде бы». Хорошо осадила этих жуликов, давно пора было. Только знакомые пишут, будто сговорились самые богатые торговцы. На остальных, кто помельче да пожиже, будто мор напал. Один отравился, другой с лестницы упал и шею свернул, третий еще зимой в проруби утонул. Лишь трое остались — Лепешкины, Митрофановы и Дурыгины. Вся торговля лошадьми у них в руках сейчас. «Ты смотри! Прямо картельный сговор в лучших традициях организованной преступности!» «Пишут, — Мария Алексеевна усмехнулась, — Дурыгин-старший встречался с Еропкиным за неделю до того, как ты его убил». О чем говорили, неизвестно, но догадаться невелика хитрость. «Думаете, меня заказали конеторговцы?» «Ты главного не спросил. Под кем эти купцы ходят? Кому они половину дохода за защиту платят?» «Дайте угадаю. Голицын?» «В яблочко кости, В яблочко». Дурыгины точно, Лепешкины и Митрофановы через вторые руки. Вот оно что! Я-то думал, он меня из-за дяди не взлюбил, а все из-за денег. Как-то слишком меркантильно для князя из старинного рода. Княгиня расхохоталась в голос. «Костенька! Да у нас половина дворянства такая!» «Это по молодости князь за личные обиды мстил бесплатно, а потом заматерел и без денег даже в кофе и врагу не плюнет». Отсмеявшись, Мария Алексеевна промокнула глаза платочком и разом стала серьезной. Сейчас у Галицыных большие проблемы. Елизавета по их лошадиному делу ударила, в Сибири у них неприятности с другими родами. Сын князя промотал огромные суммы, отчего перед папенькой появляться боится. От этого они имущество распродают, чтобы закрыть дыры. Только ты не обольщайся. Это временные трудности, у всех бывают. Князь Калач Тёртый. здесь потерял, в другом месте возьмет. У него при дворе огромные связи. Многие роды его поддерживают, многие должны. Год другой, глядишь, и восстановят капиталы. Княгиня наклонилась в мою сторону и избавила тон. Вот только тебе князь непокорство ни не ни простит. И за Василия Федоровича отыграется, и за лошадей. Понимаю, Мария Алексеевна. Очень хорошо понимаю. Сейчас как раз принимаю меры, чтобы на усадьбу ни одна собака покуситься не могла. Это все хорошо и правильно, Костенька. Но вопрос надо решить принципиально. Как ни придумывай магические штуки, он до тебя все равно доберется. У Голицыных пятьсот опричников. Они тебя с кашей съедят. Показательно чтобы другим неповадно было перечить роду. И никакой надворный судья вмешиваться не будет. Это ты тоже понимаешь? Я кивнул. Куда уж яснее. У тебя три варианта, Костя. Первый. Ты немедленно едешь в Москву, падаешь в ножки князю и просишься к нему под руку. Будешь делать лошадей для него, регулярно являться на прием и жить спокойно. Второй. Ты отправляешься к Шереметьеву и делаешь то же самое. Там можно будет поторговаться, взять себе немного свободы, но принцип тот же. Граф тебя от князя прикроет, но и шерсть с тебя пощиплет. Плохой выбор, Мария Алексеевна. Очень плохой. Не хочу я ложиться ни под кого. Хоть Голицыны, хоть Шереметьевы, хоть Шуваловы. Свобода мне дороже. Вы говорили, еще третий вариант есть. Есть. Ты спокойно, не торопясь, едешь в Москву, Княгиня прищурилась и хищно показала клыки. «И организовываешь смерть нашего общего друга». От такого предложения я опешил и закашлялся. «Марья Алексеевна, мне его что, на дуэль вызвать? Или штурмом Голицынское подворье взять? Так у меня селенок не хватит на такие подвиги». «Да и в Сибирь мне как-то не хочется ехать. Там климат неподходящий». «Я сказала организовать, а не прикидываться дураком. Вон Фридриху ты вызов небось не посылал, так ведь?» «Уж от кого я не ожидал такого радикального предложения? Так это от Марии Алексеевны. На мой взгляд, еще можно было как-то вырулить и договориться с Голицыным». Княгиня будто прочитала мои мысли и добавила, «Не надейся, пока князь жив, он тебя в покое не оставит». Я посмотрел на нее и вздрогнул. Взгляд Марии Алексеевны был полон застарелой ненависти. У нее к Голицыну были давние личные счеты. Такие, что она жаждала убить его моими руками. Чем он вам насолил, Мария Алексеевна? Ах, Костенька, она печально качнула головой. Это старая история, даже вспоминать не хочется. Но если ты возьмешься отправить князя в мир иной, я вложу в это предприятие десять тысяч на подкуп и прочие расходы. Мне надо подумать. Такой вопрос с кондачка не решается. Даже не знаю, с какой стороны браться. К любому ключик можно подобрать. Княгиня безжалостно улыбнулась. Поговори с его сыном, с дочерью. Найди, кого Голицын обидел. Попроси помощи. Врагов у него больше, чем у твоего кота Блох. Я кивнул и обещал подумать. Вариант мне крайне не нравился. Стоит допустить оплошность, и меня размажут по стенке. За ужином я наблюдал настоящий цирк, отвергнутого Боброва. Александра демонстративно не смотрела на него, а Петр еще более демонстративно страдал. Он вздыхал, бросал на рыжую взгляды полные вселенской печали и делал вид, что умрет прямо сейчас, немедленно. Вот только доест горячие и десерт. Фоном для представления шло сольное выступление Кижа «А посмотрите на мою новую руку!» Он двумя стальными пальцами брал бокал... Отпивал глоток и ставил на место. Крутил в ладони вилку, жестикулировал и всем своим видом хвастался новой игрушкой. Дай ему волю, он бы каждому за столом сунул руку под нос и заставил восхищаться. Хорошо, хоть секреты не показывал, не находя повода. — Дмитрий Иванович, мне кажется, тебе нужна перчатка. — Зачем? «Вы что, Константин Платонович, это же вершина механики. Как можно прятать ее от людей?» Мне показалось, что он готов обидеться за такое предложение. И все же лучше не демонстрировать ее лишний раз на людях. Не стоит выдавать секреты посторонним. Киш хмыкнул, подумал и кивнул. «Да, вы правы, Константин Платонович». Я должен был сам об этом подумать. «Чудненько!» Александра, Татьяна и Петр — обвел я взглядом троицу. «После ужина, как закончите с чаем, поднимитесь ко мне в кабинет. По одному». Пять глаз уставились на меня с удивлением и подозрением. Судя по выражению лиц, все трое решили, что я буду их ругать. Ксюшка тоже так решила и посмеивалась над ними. Мы с девочкой переглянулись, и я подмигнул ей. «Благодарю за ужин», — я положил салфетку и встал. «Не забудьте, что я буду ждать вас». Естественно, никто не стал пить чай, и молодежь сразу же бросилась за мной. Не успел я даже устроиться за столом в кабинете, как в дверь без стука прошмыгнула рыжая. «Я здесь, Константин Платонович. Что-то случилось?» «Садитесь, Александра». Она устроилась напротив меня, сложила руки на коленях и изобразила мордашку отличницы. «Александра, во время моего отсутствия вы с Татьяной заменяли меня в мастерских». «Я что-то не так сделала?» — Сударыня, когда вы научитесь слушать до конца? В конце концов, перебивать своего наставника невежливо. — Ой, простите, Константин Платонович. Так вот, Александров, я знаю, как вы работали, сколько приложили сил и как много сделали. Взяв паузу, я наблюдал, как рыжая ерзает на стуле. — Ничего, пусть немного помучается. Это полезно для тренировки выдержки. Пришла пора оценить ваше старание по достоинству. Вытащив из ящика стола тяжелый кошелек, я поставил его перед собой. Здесь 500 рублей, Александра. Возьмите его. Это небольшая премия за лошадей. Константин Платонович, не нужно. Я ведь ваша ученица, это моя обязанность. Я вовсе не за деньги работала, честное слово. Александра, сколько раз вам повторять, что меня надо слушаться беспрекословно? Я сказал взять, значит, вы берете, говорите спасибо и идете с кошельком к себе. Но я не ради денег, Константин Платонович, я ведь и так на полном пансионе. О, Господи! Александра! Сколько можно со мной спорить? Во-первых, у вас есть сестры, и вы можете помочь им с приданым. Во-вторых, Мария Алексеевна грозится отвезти нас осенью на бал в Муром. Прикажете мне ездить по магазинам и покупать вам всякие веера и ленты. Сами, моя дорогая, сами себе купите. Вы уже взрослая девица и можете разумно распорядиться деньгами. Еще есть вопросы? «Нет», — пискнула рыжая, цапнула кошель и вылетела из комнаты. Следом я вручил такую же сумму Боброву. Ну а что, соратников надо награждать и материально стимулировать. Про глаз я ему не стал пока говорить, чтобы не обнадеживать раньше времени. Только с Таней вышла проблема. Девушка напрочь отказалась взять деньги. Она даже и представить себе не могла такую сумму, не то чтобы видеть. Дошло чуть ли не до слез, представляете? После долгих уговоров мы с ней нашли решение. Деньги она отдаст на сохранение Настасье Филипповне и будет брать по необходимости. — А можно, — Таня шмыгнула носом, — я цукаты на них куплю в Муроме. — Ох, горе ты мое! конечно можно я притянул девушку к себе и обнял как бы ни была она талантлива вделанной магии из нее так и лезло деревенское воспитание и мне придется приложить еще немало усилий чтобы вылепить из нее дворянку для начала не по статусу а по поведению